Как и говорил, располагались мы на окраине, поэтому устроили хороший схрон в кустах возле леса. Мороз сейчас сильный, вряд ли мясо испортится. Напротив, замерзнет так, что рубить запаришься. Повар кашеварил всю ночь. Бойцы незаметно охраняли, чтобы не просек кто. А с утра мы, наконец, наелись. К обеду началась суета в лагере. Вокруг палаток и домов шатались какие-то хмыри. Позже разглядели кто. Когда к нашей палатке причалили двое интендантов и без тени смущения спросили, не нуждаемся ли мы в чем-либо, послали их лесом, пригрозив, если не будут кормить, набить им морды. Ушли те быстро, но глазами все рыскали по округе. Летеха позже прогулялся, выяснил, что ходили те по всем домам и палаткам. Понятно было, что они ищут, но нам было наплевать. Найдут – ответим, но за нас, думаю, обязательно отомстят». Вечером заявился и старший интендант в сопровождении заместителя командира полка по политической работе. «Тоже вы спрашивали, суки, как мы живем, не голодаем ли?» Чуть и этих не послали тем же маршрутом, заявив нагло, что скоро с голоду сдохнем. Но те все же что-то у нас усмотрели. Потому как уже почти ночью лейтенанта вызвали в штаб полка. Вернулся тот и злой, и радостный одновременно. Злой, потому как спрашивали его именно о еде». Точнее, эти гады тыловые разглядели, что у нас во взводе многие курят, а еще и сухарями хрустят. Вопрос, где взяли?» Лейтенант ответил, что доедаем старые запасы, и сразу перешел в атаку, требуя организовать нормальное снабжение продуктами. Радость же была в том, что ему понравились испуганные рожи интендантов. Боятся гады, как бы ни донесли на них. Как боимся мы, так и эти ворюги. Ведь если бы мы могли доказать сам факт кражи у солдат продовольствия, Интендантам было бы проще застрелиться. Так что, Вань, есть нам все равно, надо помаленьку и аккуратно. Вы дают продукты, добавлять немного из запаса и не транжирить. Сто процентов следить будут. Конечно, главное, еда есть. А уж осторожно и понемногу есть мы сможем. Главная проблема не в еде, а в спокойном выражении лиц бойцов. У голодных таких лиц нет. А вообще я ночью посижу, увижу кого, на раз желание что-то у нас найти отобью. Серьезно заявил я. «Только не поломай, а то загремишь», — предупредил лейтенант. А ночью отцы-командиры, те, что, вероятно, были замешаны в хищениях продуктов, прислали к нам двух дуболомов из интендантского взвода. Те не догадались шарить в стороне, откуда им знать. Но вот облазили все возле кухни, да и вокруг палатки. Я сидел и сдерживал смех, глядя на их потуги, а потом просто вышел из палатки и взял обоих за жопу. «Тревога, диверсанты!» — крикнул я, но не громко. — Пусть мои вылезут, да и соседнего взвода ребята так свидетелями будут. — Мы свои, свои, — пищали отожравшиеся на наших харчах интенданты, когда я их тихонечко будкал. Бил аккуратно, чтобы следов не оставалось, но в то же время, чтобы поняли на раз. — Кому это вы свои? — давил я. — Тут уже и оба наших командира прибыли. — Свои по ночам не шарятся по лагерю. Или, может, вы украсть что-то хотели? Якобы только заметив заспанных командиров, повернулся. — Вот, товарищ старший лейтенант, были задержаны в ночное время в расположении взвода. То ли диверсанты, то ли ворюги. Может, хотели наше оружие утащить, чтобы врагу сподручнее нас захватить было. — Кто такие? — строгим и громким голосом спросил Старлей. — Красноармеец Плечко, интендантский взвод. Красноармеец Заливайкин. — И чего вам тут надо? — еще более строго спросил командир. — Ничего, мы просто мимо проходили. — Ага, кругами возле нашей палатки. Аж шоссе натоптали. Усмехнулся я. Разрешите, товарищ командир. Чего? Не понял старлей. Эй, плечко, пойдем-ка со мной, сказал я, улыбаясь и кладя руку на плечо ночного гостя. Как куда? У самого аж ноги трясутся. Поговорим о гулянии ночью, о снабжении, о предательстве и службе. Да найдем, чего ты? Похлопал я по тому же плечу интенданта. И тот скиз. Меня послали, я не виноват, это не я. Кто приказал? Жестко спросил я, не обращая внимания на жест летехи. Старший интендант Левченко, а ему замполет полка. Это все они, я ни при чем. А второй, которого мы и не трогали еще, постоянно кивал, поддакивая. Какой был приказ? Найти мясо, украденное со склада вчера ночью. А Откуда там мясо, плечко. Вы же говорите, что склады пустые. Это командиры приказали так говорить. Они мясо отдают кому-то или меняют, мы не знаем. О как, второй заговорил. «Некрасов, веди их к командиру полка. Я за особистом». «Мы не виноваты, товарищи. Отпустите нас». «Вот особистом подтвердите все сказанное. Вас и отпустят». «Вы ведь не воровали продукты, которые нужны армии?» «Нет, мы только таскаем. Мы ни при чем. Нам же приказывают». «Вот, значит, и бояться вам нечего». «Приказывают им. Сидят, суки, на теплом и сытном месте. Боятся, что ежели не станут покрывать командиров, то отправятся на фронт. Вот и молчали». «Закончилось все это действо для нас хорошо. Особисты быстро включились в работу, еще бы. Этим же тоже надо выслуживаться. А тут такое дело. Нашли и изъяли все продукты. Позже их распределили по взводам. Арестовали замполита полка, старшего интенданта. Бойцов и правда не тронули, только допросили и отправили в линейные части. А вот командирам не повезло. Нет, расстреливать никого не стали. Но увезли отсюда, может посадят теперь». А вокруг нас следаки тоже походили. Все намеками пытались разузнать, не мы ли обнесли склад. Видимо, кто-то из интендантов пытался таким образом купить себе свободу и сваливал вину на нас. Не вышло. Через пару дней Пихтуру сняли с теплых насиженных мест и погнали куда-то на запад. На передок, наверное. Теперь уже мы занимали их дома, наконец нагреемся. А долго тут пехтура квартировала, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Еще через день, а это уже под Новый год было, в нашу деревню прибыли два неполных артдивизиона, дивизиона в один из которых вошли и мы. Народу в деревне стало много, что удивило, но снабжение не хромало, еды хватало вполне. Орудий пока не было, да и, если честно, хотелось встретить новый, 42-й год, не на фронте. А кому ж не хотелось бы? Мама прислала еще одно письмо. Пишет, что и Васька, еще один мой брат, не миновал немецкой пули. Лежит в госпитале в Горьком, тяжелое ранение в живот. Мама все переживает, как у меня. Надо написать, порадовать, что со мной все в порядке. Оказывается, она знала, что я тоже был в госпитале, сообщили ей. А я-то скрывал. Отругала за то, что не сообщил, но желала, чтобы скорее поправился. А я и не сообщал ей потому, как действительно все было в порядке. Как не пугал меня в госпитале военврач, рецидивов не было. А уж грохота я наслушался в последнее время... А маме хватает и без меня заботы, чего ее зря тревожить. Новый 1942 год мы встретили там же, на постое в деревне Проскурово. Артмастерские заканчивали ремонт наших гаубиц, да привезли еще пару штук, новеньких. Два дивизиона, что были тут расквартированы, уже полностью укомплектовали людьми и противотанковыми пушками, ждали только нас. И вот 9 января вся эта армада, почти в 3000 рыл, тронулась с места — До целого артполка мы не дотягивали. Все же только два дивизиона, но уже сила. Правда, непосредственно на фронте сражаться будут всего около тысячи, остальное обслуга. Господи, сколько же в армии дармоедов на один работающий ствол. Охренеть можно, и ведь никого не уберешь, все вроде как пределе. Но как бы хотелось всех этих юристов, финансистов и прочих в окопы посадить. Ну или на худой конец снаряды подавать. Так дохлые все. С ограничениями через одного. Не придерешься. Топали вновь под Калинин. На этот раз, правда, будем его проходить. Немцев еще в декабре откинули от города. Километров на тридцать. Наверное, таким макаром, глядишь, и до Ржева скоро дойдем. Только бы не спешили. А то помню я, как фрицы умеют мастерские части с других участков снимать. Да в нужное время бить, где нам не надо. Прибывшие последними в нашу часть бойцы сообщили о хороших изменениях на фронте. А конкретно, от Москвы наступление шло очень хорошо. Не было бездумного движения только вперед и плевать на фланги. Немцев отбросили, может и не так далеко, как в моем времени, но зато шли более широким фронтом. Да и у нас, вон, может, не будет такой бойни, какой была Ржевская битва. Гибнут люди, конечно, на то и война, но, кажется, все идет к лучшему завершению этой фазы. Чуть позже станет ясно, чего мы добились за зиму, пока мне такой вариант больше нравится». Встали мы в этот раз очень удачно. Тут еще и от разбитого полка нам третьим дивизионом добавили три орудия. Теперь вообще силища. Батареей, в которой был я, так и командовал Иванцов. Работать мы будем вновь вместе с батальоном пехоты, прямо в центре. Это немного настораживает. Всегда волнуешься за фланги, хоть и находишься в отдалении от линии фронта. Но в этот раз я лично видел всю нашу армаду, поэтому было немного поспокойнее на душе. По данным разведки, мы в четырех километрах это хорошо. Можем и по передку работать, и ближние тылы обстреливать. Началась служба. Стрельбы — это десятое дело. Сколько всего нужно делать, кроме главного, стрельбы по врагам, обалдеть можно. Мороз чуть спал, около двадцати сейчас. После 30 с лишним уже тепло кажется. Не зря в мемуарах встречались слова о том, что валенки — это наше стратегическое оружие. Мимо нас однажды провели пленных немцев. Жалкое зрелище». Я вообще их мало видел ввиду специфики службы, но тут... Если честно, даже жалко стало. Настолько убого одетые солдаты просто не способны воевать. А ведь воюют. Видимо, боятся они в плен идти, так как столько натворили, пока добрались до этих мест, что и стоят до последнего. Некрасов, иди сюда. Позвали меня как-то вечером в землянку к командиру батареи. Я находился рядом, поэтому явился мгновенно. Вот что, Некрасов, ты отличный наводчик. — Не знаю, что бы и делали мы без тебя. Началось с дифирамбов, как бы плохо не закончилось. — Извините, товарищ командир, чего я такого особенного делаю? — пожал я плечами. — Был у меня один страх, что при полном составе батарей могут вспомнить, что я вообще-то заряжающий. А для меня это как приговор. Я так полюбил панораму. — Вот что. Я тут с командиром дивизиона наградные составлял. Мы приняли решение повысить тебя в звании. Отныне ты младший командир. — Служу трудовому народу. — горкнул я. — А сам думал, с чего бы такая милость? Сержантские лычки мне дарят. Да, объем мы выполняем большой, но ничего героического за мной нет. Вот сами командиры те, да. Ведь как ни крути, а они-то на передке всегда. Вон, пошли тут в наступление, вроде как пару деревень отбили. Мы-то что, просто собираем стволы и вперед. Сколько сказали, настолько и продвигаемся. А командиры? Они ж в первых рядах идут, вместе с пехотой крутятся. Да уж, опасная служба. А иначе нельзя. Кто, как не командир, артиллерист, достверные координаты? Вон мы тут стреляли пару дней назад. Пехоту нашу остановили возле речушки. Немцы там берег сильно укрепили. Не переправишься быстро, хоть речка и замерзшая. Так по команде с передка, именно от Иванцова, мы уже третьим снарядом накрыли минометную батарею врага. Причем первый снаряд полетел через 5 минут. А когда выпустили каждым стволом по четыре снаряда,. Обороняться у немцев было некому. Так что держи, младший сержант Некрасов, служи дальше так же хорошо. Встав, берет со стола какой-то кругляш и прикалывает его мне на грудь. Это от нас лично, с лейтенантом Васильевым, за то, что не дал взводу умереть с голоду на пополнении. Иногда это важнее, чем служба на передовой. Вау, не к месту, конечно, это вражеское слово, но эффект тот же. Мне медаль дали за боевые заслуги. И тут я вновь вспомнил. Я ведь и об этом писал кремлевским небожителям. Писал, что сильно обделяют нашего брата, простого солдата, наградами. Нет, конечно, не ради весюлик мы тут дохнем. Но как же человеку приятно получать хоть какое-то подтверждение того, что он тут делает важное дело. Что боец реально воюет, а не отсиживается в тылу, как некоторые. Блин, если это моя работа, то как только окажусь в тылу, сразу пойму. Я ведь так и писал Сталину что получают награды одни толовики а бойцы в окопе только в шеи своих могут на себе разглядеть. Черт возьми, как же приятно-то! Кажется даже, что раз наградили, то ты что-то важное сделал, а не просто тут в шей кормишь. «Служу трудовому народу!» — во второй раз прокричал я. «Извини, что не перед строем. Просто хотелось лично тебя поблагодарить, так как тогда не смогли. Еще раз спасибо. Мало ли что могло случиться, не найди вы еду тогда». От морального разложения на фронте никто не застрахован. А бойцы уже начинали бузить, я знаю. Все это могло привести к очень печальным последствиям. — Спасибо, товарищ командир. Ответил я на этот спич уже просто, не по уставу. Вижу, что командир сейчас от себя лично говорит, а не так, как должен. Завтра перед строем, если время будет, мы обязательно объявим, и тебя в том числе, чтоб не обидно было. А вообще, вы все молодцы. На следующий день... И правда, к обеду устроили построение и награждение. Густо, я бы сказал. Вместе со мной на всю батарею пришлось 12 наград. Это реально много. А если так во всей армии? Точнее, во всех армиях. Очень хорошо, я думаю. Стимул у людей явно появится. А это положительно скажется и на дисциплине. Ведь как ни крути, а бойцы — обычные люди. Все друг на друга смотрят. Есть и зависть. Куда же без нее? Говорю же, мы всего лишь обычные люди со всеми нашими страхами, предрассудками и прочим. Написал маме письмо, рассказал о многом, в том числе написал о награждении. Пусть порадуется, хороший она человек, добрый. Пожелал всем здоровья и просил писать мне. Письмецо вышло коротеньким, но для родных, думаю, и это хорошо будет. Все ж я не скоро курорта пишу. А еще через неделю пришлось вновь писать. Просто к нам в полк заявились журналисты из армейской газеты, Мы с ребятами уговорили их фотографа нас отснять. Тех хоть и жаловались, что пленки мало, но все же сделали общее фото всей батареи. Хотя там и мелко будет, народу-то много, но родителям понравится. Фотки нам прислали быстро. Фотограф отпечатал их прямо в Калинине. Благо город был почти цел. Жизнь в нем не останавливалась. Вот и пришлось писать еще коротенькое письмо и прикладывать эту общую фотку, где у каждого бойца лицо не больше ногтя. «А меня вообще-то хорошо видно». Хрен ли там, самый высокий я тут. Выделяюсь на фотокарточке. Искать не нужно. В феврале войска подошли к Гржеву. И вот тут началось уже серьезное бодание с врагом. Немцы-гады устроились так хорошо, что мы застряли. Не потому, что сил не было или боеприпасов. Нет. В городе много местных жителей оставалось. Не все убежали. Да и фрицы не отпускали. Вот мы и долбили их в час по чайной ложке. Стреляли только по стопроцентно разведанным местам хотя все равно, я думаю, люди страдали. Ведь такая мощная штука, как гаубичный снаряд, это вам не пуля. Нас расположили всего в двух километрах от города. Это чтобы могли стрелять в глубину тылов противника. Что и делали регулярно. К немцам постоянно шла помощь, ее нужно было сокращать еще на подходах. Разведка у нас вообще молодцы. Заходят так глубоко в тыл противника, что данные у нас отличные. Вот только и гибнет их очень много». Они и связисты — самые большие потери в полку. А их так просто не восстановить. Это не в пехоту бойца взять. Тут научить нужно. Да и чутье должно быть природное. Иначе долго разведчик не протянет. Один у нас вон, с самого начала с нами. Только ранили один раз легко. А так из строя не выбывал. Остальные меняются постоянно. А задачки им ставят. Оторви да выброси. Как хочешь. А языка штаб требует регулярно. Да еще не абы какого а из нужного рода войск и места службы, тяжелый труд, очень тяжел. Жизнь, хоть и на фронте, но текла размеренно. Как бы странно это ни звучало. Получили данные, отстрелялись. Закончились боеприпасы, ждем, меняем позиции. Холод вроде немного отступил, скоро весна. Конец февраля уже довольно хороший, в отличие от конца декабря. На днях меня пометило чуток. Немцы в ответ на наш огонь прислали бомберы. Четыре штуки кружили недолго. Мы хоть и с пулеметным, но все же прикрытием стояли. Но все же отбомбиться они смогли. Одна из бомб упала метрах в пятидесяти от орудия. Осколки уже на излете были, даже щит не пробили. Но я, блин, как раз в сторону отбегал. зацепила чуток в ногу. Осколок очень маленький, да еще и вошел-то всего на сантиметр. Военврач, женщина лет сорока, хотела меня в санбате оставить. Но, пообещав приходить каждый день на перевязку, уговорил отпустить. Командир был рад, что я не выбыл. Долго хлопал по плечу. Эта бомбежка была результатом наступления нашей дивизии. Тут местность такая противная. Болото, болото и еще раз болото. Наша пехота, наступая на позиции немецкого батальона, что держал оборону возле одной маленькой речки, залегла, не в силах голову поднять. По данным, что нам передали на батарею, наши были на низком берегу, а фрицы наверху. Это и осложняло наступление. Для врага наша махра вся как на ладони, а их хрен достанешь. Там еще и лес довольно густой, минометы не помогали, вот мы и ударили. Сложность была в том, чтобы не допустить недолетов. Расстояние слишком мало между противниками, поэтому старались во всю мощь. Это ведь не из винтовки стрелять. Речка всего ничего, переплюнуть можно. Недолет в несколько метров, и лучше не думать об этом. А возьмешь чуть дальше, и снаряды просто будут перелетать позиции врага. Та еще задачка». Только пристрелочных пришлось выпустить аж 4 снаряда, а это плохо. Когда идет долгая пристрелка, у врага есть возможность отойти. Но в этот раз нам повезло. Позже пленные рассказали, что им запретили покидать выгодный рубеж обороны. Вот и сидели под нашими снарядами. А выпустили мы их. Когда пошла пехота, ребята рассказывали, что шли как по дороге. Участок леса, шириной в сто метров, выкосили чуть не на полкилометра. Еще бы, такими-то снарядами. «Да и отработали знатно. Целый боекомплект выпустили. Каждым орудием. Все же у нас вывели из строя самого лучшего разведчика. Парнишка словил осколок в грудь, под минометы попали. Все остальные в отделении разведки были молодыми и неопытными. И командир батареи вдруг взял меня с собой. За себя-то мне уже было кого оставить. У нас один расчет без орудия остался. Накатник развалился. Возможности вывести орудия в мастерские пока не было. Вот расчет и остался пока с нами». Первый раз шел на передовую. Сильно переживал. Габарит это у меня. Мечта для снайпера. Но Иванцов грамотно вел наш маленький отряд. Пользуясь складками местности, мы выползли почти на нейтралку, с которой и предстояло работать. Я сидел с биноклем, наблюдая за своим сектором. Старлей за своим. Мне было разрешено отдавать команды на открытие огня без согласования с командиром батареи, ибо некогда. Как назло, я нифига не видел. Но ну, не я один. «Где же эти гады?» Чесал затылки командир, сдвинув шапку на лоб. Пехота наша сзади, а фрицев нет. Кто ж их остановил-то? Товарищ старший лейтенант, справа на два часа деревья поломанные. Вижу, скорее всего, тут наших танк и утюжил. Говорим мы о том, что пехота залегла именно из-за танков. До этого все болотом шли. Негде фрицам было здесь танки применять. Нет подъездов. А вот как выбрались на более или менее твердую землю, тут и начались запросы от царицы полей. У страха глаза велики. Это я о нашей пехоте. Точнее, о тех, кто, увидев любую железную колымагу с крестами, орет благим матом на всю округу о том, что на него прут танки. Вот и сейчас. Явно вижу следы от одного танка. Переведя бинокль влево, разглядел такие же следы. Что имеем? Судя по всему, тут были максимум двое. Отступили вместе со своей пехотой. Местность впереди не просматривается. А значит, что? Заставил меня думать командир. А враг? Робка спросил я. — Скорее всего. Или просто сильное понижение. Зайдем наверх, и там и накроют. Да еще, скорее всего, там заминировано. Ну-ка, вызови своих орлов. Пусть пару снарядов положат сюда. — Первому. Влево 10-0. Прицел 120. Один снаряд. Даю команду связисту. Далековато, однако. Разброс будет большой. Но пока командир не давал команду подвести орудие ближе, очень уж неопределенное пока положение. Вот сейчас и увидим подводит итог Иванцов. «Думаю, ничего мы не увидим. Как отстреляются, туда пойду». Просто сказал я и заметил, как командир просветлел лицом. Рванул первый снаряд. Затем я повторил, но сдвинул прицел чуть дальше. «Вот видишь», — указал командир на разрыв снаряда. «Судя по тому, что было видно, снаряд явно рванул где-то в низине». «Так я же говорил, что там овраг. Разрешите?» «Давай я бойцов с тобой пошлю, прикроют». Мы поползли в шестером. Я, связист и четверо бойцов. До вершины, как мы предполагали оврага, не доползли метров тридцать, когда сверху засвистело. Вот всего ничего воюю, а ведь привыкать стал. Думал раньше, когда слышал о том, что бывалые солдаты не кланяются пулям, это бравада. Так нет, привычка это. Ты уже так привык к шуму, грохоту и вою, что он все больше становится похож на обычный фон. «В землю!» — крикнул я и сам вжался. Бежать тут некуда, прятаться тоже. Мы явно под прицелом. Если у немцев просто на местность, это полбеды. А если сидит наблюдатель... Мины разорвались рядом. Противно просвистели осколки. Совсем рядом. Страшно как-то стало. Но не так, как в первые разы. Обернулся практически машинально и встретил взгляд Иванцова. Тот высунулся из укрытия и махал рукой. «Не, назад не вариант». Помните, как Жукова было принято ругать за то, что он минные поля пехотой разминировал? А спросите себя, как надо. Если рота, батальон, да хоть полк идет в атаку и попадает на мины или под обстрел врага, остается только одно — вперед. Заляжешь или повернешь — все там и останутся. Поэтому был ли Георгий Константинович таким уж монстром? Бойцы, броском вперед, иначе... Что иначе, я сказать не успел. Новая порция из четырех мин упала прямо впереди нас. Кто-то из бойцов зашипел от злости, видимо, зацепило. «Живой?» «Хана Харитону, товарищ сержант, в голову», — ответил зараненого ближайший боец. «Нам всем хана, если тут останемся. Бегом!» И мы рванули. «Сложнее всего связисту, он же с катушкой». Падая под деревьями, услышали разрывы. Обернулись все, и даже говорить не хотелось ничего. На том месте, где мы только что лежали, разорвались четыре мины. «В сторону, по воде, ползком!» «Приказываю я...» и первым ползу вправо. Думаю, наблюдатель здесь уже бесполезен, но фрицы могут просто причесать пригорок. Ведь если знают направление движения, нетрудно догадаться, где мы залегли. Уползти смогли метров на пятьдесят, когда пригорок вспучился от разрывов мин. — Связи нет, товарищ сержант, наверное, провод перебило, — сообщил радист печальную новость. — Млять, — ударил я кулаком по воде. — Боец, как тебя? — обратился я к одному из оставшихся пехотинцев. «Красноармеец Никоненко, товарищ сержант». Парнишка был старшему махры. «Ползешь на гребень. Видишь, все в кустах. Не видно ничего. Надо найти корректировщика. Увидишь, просто стреляй в него или в них. Я в обратную сторону. Где-то же он сидит». «Товарищ сержант, а мне по проводу?» Робко спрашивает связиста взгляд, как у кота из мультика «Шрек». «Когда наблюдателя уберем, дам знак. Бежишь бегом, ясно?» «Да, я понял». Приободрился связист поняв, что под пулю его не гонят пока. — Бегом, ты понял? — повторил я. — Не ползком. Да — Да-да, конечно. Мне нужна связь, иначе нам тут быстро решку наведут. Боец Никоненко уполз туда, куда я указал. Я рванул в противоположную сторону. Стрельбы не было никакой. — Значит, не видят. Доползаю до того места, где мы достигли гребня. Тут все перепахано минами. — Так, здесь уже надо осторожнее. — Вжих, чавк! «Блин, да по мне же стреляют!» Кручу головой, стараясь не подниматься. Пули, что пролетели рядом, ушли в воду. Отсюда и звуки. Новые выстрелы. Чуть оттягиваясь назад. Не попали. «Значит, если и видят, то плохо. Тут кочка небольшая. Раз попасть не могут, значит направление одно. Поворачиваю голову вправо. Смотрю на гребень. Там густой кустарник. Хорошо. Достаю гранату. Есть у меня две. Разогнув усики, вытягиваю кольцо». «Так, ну давайте, фрицы, попробуем». Швыряю гранату вперед-вправо настолько сильно, насколько мог из такого положения. Как только рванула, вскакиваю на ноги и лечу вверх к кустам. Упав, перевожу дух и четко вижу метрах в ста, может, чуть дальше двух гансиков. Понятно, что гранату я не добросил, но разрыв скрыл от них мой прыжок. «Так, у меня карабин хороший, стреляю я тоже неплохо. Но вот если убью одного, второй успеет скрыться». Сзади раздается едва слышимый шорох кустов. Оборачиваюсь, беря карабин так, чтобы ударить прикладом. «Это я, сержант, красноармеец Никоненко», — упреждает меня мой боец. «А что, мои есть, раз мне подчинили?» «Фу ты, дурень, нельзя же так! Я ж тебе в лоб бы сейчас засветил прикладом!» «Там», — кивнул боец назад, не вступая со мной в споры, — «чисто! А у вас я слышу порядок. Нашли?» «Вон сидят. На час смотри. Указываю направление». — Боец меня не понял, но посмотрел туда, куда надо. — Вижу. — На счет три убираем сразу обоих. Мой дальний. — Принял. — Готов. — Выстрелили мы одновременно. Немцы просто уткнулись мордами в землю. — Надо же, попали оба. Главное, чтоб там у врага третьего не оказалось. — Никоненко, проконтролируй этих. Осторожно только, понял? — Спрашиваю у бойца, а сам уже ползу назад, к связисту. — Конечно, товарищ сержант. — Бодро кивает боец и ползет вперед. Отсылаю связиста искать обрыв, а сам ползу на гребень. Видимо, увидев в бинокль нашу возню, Иванцов присылает еще бойцов. Отлично, ребята опытные. А может, и Старлей все объяснил. Вообще, когда мы выдвигались на эти позиции, у Пехтуры, на удивление, не было своего командира. Наш рулил. Видимо, ему придали этот взвод, вот он и командует. Парни расползлись по пригорку, занимая позиции в кустах. Хреновым было то, что из этих кустов нам не видно ни черта. Встречаюсь мимолетно с Неконенко. Товарищ командир, вот. Он протягивает мне немецкие документы и бинокль. На плече висят две винтовки. За поясом гранаты на длинных ручках. У них там рация или телефон? Телефон. Я притащил аппарат. Вон лежит. Указывает мне боец. Это товарищ сержант. А времени сколько? Спрашивает Никоненко и лыбится. Не знаю. А чего? Домой опаздываешь. Не понимаю я его радости, но шучу в ответ. «Держите, будете знать теперь», — протягивает мне часы. «Снял, что ли?» — спрашиваю я. «Блин, попадусь я с этими котлами». «Так трофей же!» «Это с вашего немца, мой без часов». «Какой ты честный», — удивляюсь я. «Оставь себе, только не свети особо». «Нет, у меня точно отберут. А вы все же, командир, вам положено». «Да и бинокль возьмите, я поглядел, хороший, светлый такой». «Боец рад. Видно по нему, что доволен, как слон». «Ладно, давай». Беру из руки бойца часы и, поглядев, охреневаю. «Омега! Офигеть! Откуда у простого бойца такие часы?» Открываю документы и мгновенно понимаю, откуда. «Фельдфебель Грубер. Семнадцатого года рождения. Опытный гад. О, член партии. Тогда понятно». Застегнув часы на руке, хорошо сидят. Повесил на шею и бинокль. Тут же, решив проверить, о чем говорил Никоненко, смотрю через линзы на наши позиции. «Класс! И правда, очень светлая оптика». Там, где эти лежат, — вновь подает голос мой боец, — немецкие позиции видно. — Чего ж ты молчишь? — сплюнул я. — Пошли. А уже через пять минут наблюдений я отправил Никоненко к Иванцову. Немцы были метрах в пятистах, порядочно отошли. Нам тут ничего пока не угрожает, поэтому просил передать командиру приглашение занять пригорок. Еще через полчаса на гребне уже устраивался наш взвод. То есть взвод прикрытия и мы, артиллеристы. Подготовить позиции или окопаться времени не было. Враг не даст нам такой передышки. «Смотри, почему они так спокойно отошли?» — указывает мне командир. Как он разглядел? После того, как он мне буквально пальцем уткнул на мину, почти неприкопанную, я стал внимательно оглядывать весь склон. Да, только плохо укрытых разглядел три штуки. А сколько их на самом деле? Получается, весь обратный склон, обращенный к врагу, засеян минами. Нормально придумали. Забираются советские бойцы на пригорок, ничего им не угрожают, расслабляются и, начиная спускаться, попадают на мины. Вот немцы, суки какие, придумали ведь. Что же делать? Как тут пехтуре идти? Кто не подорвется, немцы перестреляют, как в тире. Задачка. Так, связь есть? — командир спрашивает у связиста. Да, конечно, все исправил, товарищ командир. Связист был рядом и ответил тут же. — Первому. Далее пошла команда а мы вновь ушли через кусты на нашу сторону гребня. Сейчас мои ребятки стрелять станут, как бы под осколки не попасть». Стреляли недолго, выпустив около десятка снарядов, стараясь сделать поправки только на дальность. Командир пробивал тропу. Надо заметить, отлично справлялся. Конечно, сам склон нам не достать, но дальше должны были подчистить. Детонаций было несколько. Возможно, что и пройдет теперь пехтура. Протралили. Но вот когда мы прекратили огонь, На гребень посыпались мины, а также начали стрелять и орудия. Возможно, немецкие танкисты подключились. Всем укрыться, голов не поднимать. Команды были всем понятны, так что выполняли их легко. Место было хорошим, мы внизу, чтобы попасть, фрицам надо постараться. Но, конечно, минометом могут. Накаркал. Сразу двоих бойцов накрыло одной миной. Командир тут же приказал рассредоточиться, но немцы словно с цепи сорвались они вообще не стреляли никуда более, только по гребню. Сразу стало ясно, что нас тут тупо похоронят. «Некрасов!» — услышал я оклик командира. Тут а я!» — улыбнувшись, повернул голову я. «Давай наверх! Вдруг подбираются уже!» — показал мне направление Старлей. «Связь есть?» «Исправляю!» — донеслось до нас. «Блин, опять обрыв!» «Давай скорее! А то нам тут каюк придет!» — торопит стрелей связиста. Осторожно пробираюсь наверх, обходя чуть левее прежнюю позицию немецких корректировщиков. Кстати, минометный обстрел кончился. Едва оказавшись наверху и выглянув из куста, начинаю просто орать команды для передачи батареи. Немцы шли вперед, да еще интересно так, зигзагом. «А, так это они по своим тропкам идут, где мин нет?» «Чего ж так долго огня нет?» Сам себе говорю я и спускаюсь к нашим. «Несколько обрывов, старается». Надо вызвать сюда остальных. Будут помогать. Товарищ командир, до врага метров триста. Идут медленно, так как проходы узкие. Срочно нужно стрелять. Мне что, к сбегать? Занимай позицию. Будем отбиваться, пока связи нет. Танки есть? Это у на немцах. Да, два. Может все-таки послать гонца, чтобы положили несколько снарядов. Может задержаться? О чем я? Тут шесть километров до батареи. «Рядом пехота стоит. У них рация. Нужно только до них добежать. Говори координаты». Командир достал из планшетки листок бумаги и быстро записал то, что я ему наговорил. «Боец, ко мне!» Ближайшим, я не удивился даже, был тот самый Никоненко, что уже порадовал меня своими умелыми действиями. Через три часа уже темнело. Бой окончился. Нет, мы не заняли немецкие позиции в Низине, в полукилометре от высоты. Остались на ночь на гребне. Мало ли чего там у фрицев дальше». Разведки-то не было пока. А вот тех, кто пер на нас, мы остановили и даже заставили откатиться назад. Причем врага больше не было видно, возможно, отступили дальше. Из двух танков своим ходом упал только один. Второй, со сбитой гусенкой, стоял полубоком к нам на поле. В дыму от разрывов снарядов мы не видели, успели ли танкисты покинуть машину, поэтому старались не высовываться. Никоненко тогда еще не успел, наверное, добежать до пехоты для связи с батареей когда Иванцов вовремя вспомнил, мог бы и раньше, что у него ракетница есть. По зеленой ракете уже через десять минут наша батарея открыла огонь. Слава богу, что кто-то следил за направлением и вовремя увидел сигнал. А еще ему же слава, что не накрыли нас свои же. — Хорошо повоевали, сержант. Устало рухнул рядом со мной Иванцов. — Да уж, — кивнул я. — Чувствовал я себя неважно. Странно как-то все происходит. Впереди, как командир сказал... Важный опорный пункт немцев. Но ни у нас сил нет, ни противник нас не сбивает. Да, странно. Чего задумался? Высказываю свою мысль командиру. Да их там явно маловато, но почему? В штабе вчера, когда задачу ставили, указали на наличие минимум полка пехоты при поддержке танков, а тут... Под утро с обеих сторон от нас, но не в прямой видимости, начало грохать. Тут Иванцов забеспокоился всерьез да и нам простым бойцам стало не по себе неужели опять задумчиво бормотал сам с собой старлей мы не лезли к нему с вопросами все прояснил никоненко примчался сырой грязный как черт и глаза по пять рублей товарищ командир немцы с флангов обошли наши сворачиваются и отходят огня больше не будет это пехота вся ушла мои роты нет на месте вот тебе бабушка и юрий в день смачно выругался иванцов Так и знал, что не все так просто, добавил я, как оказалось вслух. Собирай бойцов, сержант, нужно прорываться, приказал командир. А куда, товарищ старший лейтенант? Если фрицы нас обошли, то мы прямо к ним и выйдем. Вперед пойдем, отрезал Иванцов. О как, интересно. А что мы там неполным взводом делать-то станем? позволил я себе задать вопрос. Там нас точно не ждут. Будем крюк делать. Собираемся. Быстро. И ведь командир действительно повел нас вперед туда, откуда еще вечером фрицы перли, и не зря. Мины немецкие тут уже всерьез пропахали, поле мы пройдем, а вот что дальше будет, пока вопрос. Дальше был лесок, так, скорее рощица, но густая. В ней вчера фашисты накапливались. Шли тихо, прямо по следам танка. Намял он тут хорошо, но пройти можно было. Под ногами постоянно чавкало, как бы в болото не попасть, оно тут кругом. Озираясь, как воришки, мы топали, ползли, Но вокруг так никого и не появилось. Уже через пару часов мы были мало похожи на бойцов Красной Армии. По уши в грязи, в воде до самых глаз. Это как раз о нас. Главное, чтобы дальше по тексту песни сходства не было. Как там? Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять нагнали нас. И бьют еще сильней. Вот-вот и порешат. Деревня показалась слева, когда забрались на очередной холмик разглядеть было сложно, деревья мешают. Но суеты никакой нет. Иванцов долго решал, но все же разродился. — Так, сержант Некрасов, — он качнул головой, подзывая к себе, — бери двух бойцов и в деревню. Посмотрите вокруг, много ли немцев, и назад. — В саму деревню не входить, в перестрелки не вступать. Нас мало, нельзя выдавать свое положение, как понял меня. — Все понятно, — кивнул я, несколько охренев. — Разрешите идти? — Иди и тихо там, ясно? «Не обнаруживать себя. Просто посмотрите и назад». Я все понял. Был я очень удивлен такой постановкой задачи. Если честно, все ждал, когда же родной командир отправит нас умирать. А тут... Взял с собой понравившегося мне своей храбростью и ловкостью Никоненко и еще одного бойца. Вадим, так звали Никоненко, щеголял с автоматом уже. Где он его взял, не знаю. Второй боец был невысокого роста, худощавый, на вид лет двадцати. Звали его Валентином. — В деревню? — спросил меня Вадим, когда мы отошли от отряда. — Ага, — кивнул я. — Так ведь там немцы. Вот и узнаем, сколько их и что имеют. Говорить не хотелось, да и нельзя было. Мало ли, где фрицы могут сидеть. Подошли к крайним деревьям быстро. За ними узкая полоска поля и сама деревня. От нас метров триста, как на ладони уже. В трофейный бинокль я долго осматривал подступы и решил все же довериться своим глазам. «Просто времени особо не было. Нужно двигаться. Ситуация может поменяться в любой момент». «Вперед, бегом, без остановок. Видите, холм слева от домов. Останавливаемся там». Я указал направление и ориентир. Рванули мы, как от огня. Что удивило, бойцы даже не возмутились и не спрашивали меня, чего я придумал. А все было просто. Я увидел, что фрицев в деревне почти нет. За час наблюдений видел всего троих. А были они танкистами. «Вот и посмотрим» прав я или лоханулся, как последний дурак. До назначенного местом сбора бугарка добрались за минуту. Бойцы упали, пытаясь восстановить дыхание. Я же даже не заметил этой пробежки, легко далось. Сразу высунул голову поверх бугра и осмотрелся. Нормально. Впереди дома, улица, можно сказать. Ближе к противоположному концу от нас стоит танк. С ним эти три немца и возятся, которых я ранее срисовал. Больше никого не видно, ни немцев, ни местных. «Идем по этой стороне, за домами. Здесь точно никого. У шестого или седьмого дома танк. Не стреляем. Пробуем взять фрица в плен и допросить». Проход по огородам предстоял нелегкий. «А я на ихнем не понимаю», — тут же брякнул Валентин. «Я понимаю», — пояснил я. «Да, вот и пригодятся теперь мои знания в прошлом будущем. Я ведь очень хорошо понимаю немецкий язык. Более того, легко смогу общаться». Волновало сейчас только одно — У домов окна есть и на эту сторону. Если кто-то в них есть, нам хана». Ползком, пригибаясь к земле, как можно ближе, проползли один дом. усадебные участки тут огорожены плетнями. А то бы вообще была открытая местность. Но нормально, не видно нас, думаю. Да и вблизи стало ясно, почему тихо в деревне. Видимо, когда-то тут бои были. Дома сильно пострадали, но были и вполне целые на вид. Потратив минут двадцать, проползли до шестого дома, из-за него, высунув голову, увидели танк. Грозная машинка. Вблизи так еще страшнее, чем недавно издали. Танкисты деловито возились рядом. Как я понял из отрывков речи, доносящейся до нас, что-то с коробкой у них вряд ли смогут починить. Один уж больно разорялся, заодно выдал нам весь расклад по деревне. «Братцы, берем их спокойно, они тут одни. Где-то с другой стороны деревни отделение пехоты, но они скрыты домами». Точно одни? — хором спросили парни. Один фашист все ругается, говорит, что если бы бросили машину сразу, могли бы уйти вместе со всеми, а не торчать тут просто так. Танк-то не на ходу. Стрелять сможет, но нельзя допустить их к нему. Быстро выходим, стволы на них, я прикажу лечь. Чтобы они не стали отвечать, главное — сблизиться. Там мы их скрутим, живчики-танкисты-то. Чувствовал я себя вполне уверенно, у нас преимущество, внезапность. Африцы такие же люди. Думаю, увидев нас, они просто обделаются». «Командуй, сержант!» — кивнули ребята. Я еще раз оглядел из-за угла врагов, махнул ребятам и первый вышел из-за дома. Впервые за войну я вижу противника так близко, да еще и в такой ситуации. Но что-то мне подсказывало, что явно не в последний. «На землю, быстро!» — негромко скомандовал я, угрожающе направив ствол карабина на ближайшего немца. «Те вначале рты разинули» но тут же сообразили и рванули было к танку. «Да куда там? Неконенко не зря мне понравился. Рванул он так, что возле танка оказался вместе с одним из фрицев. Оказывается, у тех на броне автоматы лежали, за ними враги и устремились». Удар Неконенко, даже не заметил и чем, фриц прозевал и, схватившись за голову, рухнул на землю. Я тоже успел подскочить к одному и ударить не сильно прикладом в спину. Третий был самый умный и задрал руки вверх. «Ты глухой?» — спросил я, обратившись к фашисту. — Не стреляйте, не стреляйте, — затараторил фриц. Говорили мы оба, конечно, на немецком. — Я сказал, на землю свинья, — повел я стволом. Злости не было. Первое чувство, что возникло в голове, как ни странно, — отвращение. Почему-то мне даже не хотелось прикасаться к врагу, как будто испачкаюсь. Быстро обшманав фашистов, собрали документы и оружие. Вязать не стали, просто погнали их за тот домик, из-за которого мы и выскочили. «Нормально, думаю. Сможем добежать. Хотя стоп. Вадик, пули к лейтенанту. Пусть сюда топают. Только тихо и так же, как мы. Понял? Нас больше. Возьмем оставшихся фрицев, я думаю. Но пусть уже командир там командует. Я мигом». Парень усвистал прочь, как будто ему пинка хорошего дали. А я решил с фрицами поговорить. «Сколько вас тут?» «Достав у одного пилотку изо рта, фу, всю слюнями намочил заморыш фашистский», — спросил я. Это был командир танка. Я у него люгер забрал. Может, командир не отнимет? Только мы. Отводя глаза в сторону, врет вражина. Легкий тычок от меня под ребра, и я едва успеваю зажать ему рот. Завопил гад так, как будто я ему штык вогнал туда. Вроде не сильно ударил. Чего это он? Сержант, они у тебя так и не успеют ничего сказать. В раз зашибешь. Отдернул меня Валентин. Да я ж не сильно его, пожал я плечами» но решил оставить командира на потом, а то еще заорет. Подхожу ко второму. Орать будешь? Тот стоит широко распахнутыми глазами и отрицательно крутит башкой, как бы шею себе не свернул. Вопрос повторить. Вынул и у этого пилотку из пасти. Удивился сухости последней. Видимо, во рту от страха пересохло. На краю деревни был штаб. Там остались восемь солдат, собирают вещи. Да еще водитель грузовика и два мотоцикла. Мотоциклистов ты посчитал? — Да, всего восемь солдат и один водитель. — Хорошо, где ваше подразделение? — Сняли ночью. Когда обстрел прекратился, сюда заявились из штаба полка и приказали перегнать технику на пять километров южнее. — А у вас что за штаб тут был? — удивился я. — Разве не полковой? — Нет, господин офицер, — закачал головой Фриц. Тут был штаб нашего батальона. Полк стоит южнее. — Интересные дела. А как же наши сведения, что тут моторизованный полк врага? Блин, разведка чего-то намудрила. Как можно спутать полк с батальоном? Даже по танкам можно было бы понять, сколько тут и кого. Минометчики где? Уехали еще ночью. Господин офицер, я же говорю, тут никого больше нет. Но дальше вам идти нельзя. Полк хоть и потрепан, но солдат-то много. А чего это ты такой сговорчивый? Удивляюсь я. Я тебя вроде и не спрашивал, а ты мне все выкладываешь. Я, я, начал заикаясь фашист. Я жить хочу, господин офицер. Об этом надо было думать, когда шел на нашу землю. Много наших людей своим танком раздавило, а? Я не заводил себя, просто это само как-то выходило. Вспоминались разбитые деревни, убитые товарищи, и накатывала злость. Я нет, господин офицер. Да он сейчас еще и расплачется. Я воевал, честно воевал, я не убивал гражданских. Врет, конечно, да и как он мог в такой бойне разглядеть, кого он давит? Ведь, наверное, таких деревень кучу проехал. К моменту, когда Фриц все рассказал, прибыли остальные бойцы во главе со Старлеем. Пересказал нашу беседу. Тот улыбался и кивал. А потом приказал сидеть здесь, охранять фашистов. А сам, забрав всех бойцов, кроме Вадика и Валентина, автоматы танкистов пришли к двору, пошел на окраину деревни. Раздавшаяся стрельба была короткой. Спустя уже 10 минут вернулись бойцы и притащили еще двух солдат вермахта. Поговори с этими, раз уж у тебя получается, приказал Старлей. Поговорил, особо ничего и не сказали. В том смысле, что танкисты так много поведал. Что делать будем, товарищ командир? Спросил я. Говоришь, основные силы на юге. Интересно, но ведь мы же явно слышали стрельбу с двух сторон. Да и Никоненко говорил, что фрицы кольцом охватывают. Это так, только на севере болото большое. Фрицам толпой не пройти, да еще и с техникой. Будут разбиваться на группы или делать большой крюк. Точнее, уже сделали, раз наши части. Думаю, если заберем западнее, то сможем прорваться. Так и поступим. Вы втроем в дозор. Фрицев расстрелять. А сам гад ушел в сторону, проверять якобы трофейное оружие. Вот вообще не хотелось убивать пленных. Да, все я понимаю, враги и так далее. Но, блин, они же безоружные. Да еще и дрищут вон, боятся глаза поднять. Один так и вовсе плачет-стоит. Понимают, что с ними будет. К счастью для меня, Никонемко и еще один боец из нашего взвода не страдали избыточной чувствительностью. Увели фрицев за ближайший дом и несколькими короткими очередями поставили на этом вопросе крест. Меня никто не упрекнул, и то ладно. Жалко мне немцев? Да просто и не ответишь. Скорее всего, да, жалко. Это, наверное, во мне говорит человек из 21 века». Хотя если увижу, например, как фашисты убьют кого-то у меня на глазах, то, возможно, и я остервенею, а так пока сердобольничаю. Уходили мы, загрузившись трофеями, как верблюды. У немцев не только оружие было, но и хавчик, а мы давно без еды. Мне, наверное, помните, так и вовсе постоянно хочется есть. Война войной.